Глава 14. Сад Хефрима. Отец и дочь шли к саду Хефрима, парку, который протянулся на несколько кварталов, с большим озером в центре. Озеро с парочкой мостиков окружали кафе, весь парк в разных направлениях пересекали дорожки. Альма и Симон зашли в парк через кованные ворота. Светило солнце. Люди в парке наслаждались хорошей погодой. Даже несколько патрульных гвардейцев Грубель засучили рукава фирменных рубашек и улыбались весеннему солнцу. Но Симон шел прямиком к белой лодочной станции на берегу озера. Вывеска над входом гласила «Аренда лодок». Симон позвонил в колокольчик на подоконнике. Вежливо побеседовал с человеком за прилавком, и они пошли за ним к причалу за домиком. Они взяли на прокат весельную лодку из блестящего коричневого дерева. Альма, как обычно, уселась на корме. Симон привычным движением сделал размашистые грибки. Альма посмотрела на блестевшие на солнце весла. «Габриэла красивая», — сказала Альма которая думала об этом от самого парламента. Почему-то это показалось ей неожиданным. «Не говори так, Альма», — строго сказал отец. «Почему?» — Симон дышал в такт грибкам. «От тебя она комплиментов не заслуживает». Альма огляделась. а Габриэле Грубель так не говорили. Альма слышала что у нее глаза и уши повсюду, что бы это ни значило. К счастью, на озере больше никого не было. Альма наклонилась поближе к отцу. «Тогда почему ты работаешь у нее, если она тебе не нравится?» — спросила она в полголоса. Симон перестал грести. «А ты думаешь, еда в холодильнике и вещи у тебя в шкафу бесплатные?» Альму напугал его суровый тон. Она покачала головой. Симон втянул весла на лодку и сложил руки на коленях. Альма хотела что-то сказать, но не нашла что. Лодка тихо скользила по воде. Они сидели в тишине и слушали, как вода слегка плещется о борта. «Когда я был в твоем возрасте...» «Мне нравилась гребля», — сказал вдруг Симон. Альма подняла голову и посмотрела на него. Симон никогда не говорил о своем детстве. «Правда?» — спросила она осторожно. Она боялась спугнуть это вдруг нашедшее на отца настроение. «О, да! Садился за весла при любой возможности. Родители записывали меня на соревнования». Но мне нравилось грести просто для удовольствия. Больше всего я любила разогнать лодку как следует, а потом поднять весла и позволить лодке нестись вперед, а самому просто сидеть и слушать плеск воды. Не лучшая тактика на соревнованиях, как ты понимаешь. Лодка стала медленно кружиться, и Альма набрала в грудь воздух. Раз уж он сам завел разговор, Нельзя было не воспользоваться возможностью. «Женщина, которая приходила, — это твоя мать?» Симон повернулся к Альме. Выглядел он грустным, и когда улыбнулся, в глазах его улыбки не было. «Да», — ответил он, — «мы... мы больше не видимся. Это к лучшему, что у нас не осталось ничего общего». «Но она так не думает». «Ты о чем? резко спросил Симон. «Ты что? Ты с ней говорила?» «Я же сказал, нет!» — прервала его Альма. «Не говорила!» — солгала она. «Но раз она сама пришла и хотела поговорить с тобой, видимо, не от Альма!» — оборвал ее Симон. Он нарочито посмотрел на часы. «Пора нам домой двигать!» По дороге домой Симон непрерывно что-то рассказывал. Сначала о разных породах деревьев, которые мог рассмотреть по сторонам, потом о численности рыб в окрестных водах. Для самого себя он был необычайно разговорчив, и Альма подозревала, что он просто хотел избежать расспросов об Элеоноре.